Если проспала, бежать в храм и на кофизмах прочесть утренние, даже каноны. Только добродетельная жизнь, соединенная любить со всегдашним покаянием, обновляет человека на всякий день. Кто усвоил всю эту начинку, тому счастье и радость и крепость. Осторожность в мелочах, чтобы не по канату, а по проволочке тоненькой ходить, не ошибиться о себе о своей ревности и духовной жизни. Учись быть детем, простой, откроведной. Да до отречения доводит черная совесть и предательство, а там один шаг до самоубийства. Такие только формально бывают верующие, что школы не знают и не хотят никакой. На небе все уже определено, только должны подчиниться – так как либо в наказание, либо в награждение, но все от любы. И за что-то нераскаянное может быть, но месть сатаны. Трудный для себя характер не для людей. Когда в тебя вселится простота и абсолютное всем доверие, ты никогда не будешь перепроверять, а по-детски всем всегда верить. И третье – себя вменять ни во что – выжигая из себя тень самоцена. Тогда ты обретешь счастье, то есть покой, тихость, мир. На это отвечай и думай. Со всеми есть и в то же время быть голодной, пить вино и в то же время не пить, только пригубить, спать не больше шести часов, любить всех, страдать со страждущими, веселиться с веселящимися, во всем помогать, в стирке, в покупке, в уборке, молиться ночью, умолять и плакать ради любви о тех, кого любишь, во всем себе отказывать, делать себе все наперекор, хочу масло, не возьму, хочу яблоко, возьму картофель, не давать покоя телу, ни во сне, ни в еде, работой нудить любить всех радуйся, кто у меня бывает за них, вместе с ними радуйся грубости говорила, чтобы вы мне грубили решила со Христом бороться Авва, это Христос по-твоему, мужик он что ли чтобы грубо поступал он учитель а вам надо петь, плясать, как Давид делал что у вас есть духовник. А у меня его нет. Духовная жизнь не перегонки. Духовная жизнь только и только при самоосуждении, смирении, любы к людям и воплях. Помилуй, помози. Я буду ломать тебя и бить, как дурочку. Молись и терпи. Но смирение надо усвоить без своей гордой настойчивости. Только эгоист знает себя. Полезно очень-очень смиряться. Я все продолжаю мысленно ругаться с вами. Дух бесовский, а ты есть чадо, и он тебя мне поручил, воззвал, и есть около меня. Как смешно и страшно читать эти глупости. Ожидал от тебя, что ты начала настоящую духовную жизнь, а не мишуру человеческих мечтаний. Любить и почитать своего Авву-старца можно только не по-человечески, а только духовно, как учителя духовной жизни, делая ему все доброе, любяще, высоко духовно, как самому Христу. Оставила унывающую сестру, ушла в храм. Оставила на терзание демоном. Это не любовь. Любовь не может оставить сестру, жертвуя даже в сеношной или обедней. Благодарственные молитвы прочитала только перед сном. Недопустимо. Причащаться самый последний для молитвы и покаяния. Когда видишь кровь и тело Господне, как можно много слов говорить? Только одно – прости, исцели. И когда коснешься краешка ноготка Господа – Как можно много говорить? Только одно слово – исцели. Страдания Господа Иисуса Христа в Евангелии надо читать медленно, чтобы врезались в память для покаяния. Выпила стакан минеральной воды насильно для пользы. Если Господь не благословит, никакой пользы не будет. После причастия напали мысли, стало молиться, и вернулось в то состояние, которое было после причастия. Даже так? Замечательно. Это сделала покаянная, смиренная молитва. Не надо смущаться. Без брани венцы не даются. Без брани жизни нет, опыта нет, победы нет, веселья нет. Радости нет. Гони всю, всякую немирность, молитвой, осуждением себя. Со своими страстями сердца, гордыни, настойчивости, подозрительности, нетерпеливости, малодушия, Авва намеренно не балует своими ответами, чтобы не лишиться брани, то есть трудов над собою тебе». Злословящим посылать малые благословения, то есть благодарить Бога, что посылает нам таких. Они плетут венцы нам. Будили меня несколько раз на молитву, не встаю, просыпаю. В то время жили общежитием пять человек в одной комнате. одно было дано правило молиться ночью с двенадцати часов до четырех часов утра. Зачем смущаться? Иначе и быть не могло. Они удивлены моему решению – и не согласны на этот твой режим. субботу воскресенье, по-старому. Почин замечательный, их это не касается. Решаю и решил, твой новый почин для них школа. Эта школа им любы, и себе укор, и тебе. Двумя свойствами сердца, любы к Богу, и любы ко всем людям. Смириться сердцем, и, следовательно, умом, имея живое сознание вездеприсутствия божие Святые молились, как жвачку жевали. Несколько раз повторялось слово от сладости. Поэтому один акафист можно читать несколько часов. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, по велиции милости Твоей, по велиции милости, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, очисти беззаконие». «Очисти беззаконие мое». Я сегодня слушал молитвы к причастию, Меня озарило, стоял бы и слушал, И слушал без конца, И повторял бы без конца Одни и те же слова сладкие. Сорок два года я монах, И каждая литургия, каждая служба Озаряла меня новым И давала что-то новое, неповторимое. Лежал в мраморном сундуке и ждал смерти, кричал «Помилуй!» Только по моей неготовности. Тонул в 45-м году, тоже спас Господь от смерти. Ум, мозг, они сгниют после смерти, а сердце соделывает Царствие Небесное, поэтому пищись надо об очищении сердца». как духовно растет человек мысленным вычитыванием молитв да обработкой каждого слова, то есть настоящей молитвой, причем только покаянный и сокрушенный или же чтением духовных книг это второстепенная подсобная молитве вдумчиво надо всматриваться в сердце и доводить до сердца или чтением апостола он раскрывает подсобно. Но молитва, истережение своей совести, при собранном уме, к чтению, обязательно. Много народу было в храме, а я пробиралась вперед. Следить за собой очень-очень. Кроткий, мирный человек не может толкаться или сердиться, даже удивляться толкающему. Горе. Горе нам когда у нас нет тепла благодарения после святого причащения. Тогда тепло благодарения, тепло мирности заставит, научит читать узелки пред иконами или сидя, или уединенно. «Слава тебе!» Или убежать из дома и на ходу читать узелки. После причастия есть можно – Великие подвижники до вечера не ели, воздерживались, а занимались узелками, книгами. Выпить только чаю, стакан с куском хлеба, сухаря. В случае большой усталости можно лечь, но поверх одеяла, снять обувь, оберегая жар благодарения и мирности. Главное, самой тему для разговора не давать, отвечать кратко, очень скупо, кротко, но мирствуя, Избегать разговора вообще, искать уединение, быть готовой на всякую запись укора совести, грехов осуждения и нетерпения. У святых угодников надо учиться, их благодарить. Они, несомненно, наши благодетели. Если с сердцем покаянно молишься, раздражение не может быть. Будет только одна кротость, терпеливость и любовь, любовь, любовь ко всем. когда расстроен как то сердце делается печальным конечно от соучастия иначе нельзя пришла домой не прочитала вечерней молитвы легла напрасно отвратительно поканный конечно и узелки сто покаянные так как сонливость по видимому была от обжорства несвоевремное едение до свинского состояния на исповедь и себя наказать, два дня не есть и не пить, до пяти часов вечера, и не доедать. Как мне перебороть себя? Поклоны поясные и земные, но осмыслить. Требовать делать наперекор себе, так как иначе будет эгоизм. Вот учительница нашлась, на сестру сказала. От самолюбия. Смирение любит, когда ему указывают, учат, направляют. Критикуют. Только молитва при постоянном самоосуждении, постоянном послушании и надоедливых жалобах. Дорогой думала попасть в сумасшедший дом. Вот явное внушение дьявола, противление, загораживая свое внушение малодушием, неверием до ропота. Читать тихо-тихо вопли Иисусову «Помилуй меня, заменить, но услыши меня». «Исцели меня, помази мне, помилуй меня, в смысле вишьть меня». Меня преследовало непрощение, даже какие-то мысли непрощения Богом моих грехов. Бес всегда пользуется таким состоянием мнимого покаяния, мнимого смирения и напускает такие мысли. «Мне жить надо где-то, только не около вас. Только с моими, чадо мое, не отдам». Иначе и думать немыслимо. Как я буду отвечать на страшном суде? Покаяние все снимает. Все, кроме самоубийства. Я нахожусь в агонии мук. Все это влияние уныния на твой живой темперамент. Вчера, когда тебя отпускал, мне было тихо-тихо. Мне в голову не пришло, что он, без тебя найдет. Зацепку оседлать. Возьми Псалтирь или Акафист, любимой Божьей Матери, и читай, читай. Смейся над демоном, который так обманывал тебя. И все от глубокого самолюбия и глупейшей подозрительности и недоверия к словам Аввы. Что-нибудь со мной случится? Теперь всепречистое не допустит. Смирение решает все. Настроением не убивает, рассказывает сказки, басни, смеется, танцует а сердцем плачет. Люди искушают, пугают, смеются, а ты благодари Бога, что тебя, Горбатого, исправляют, исцеляют. Искусственно легче всего просить прощения, поклониться в ноги, написать на бумаге, а вот сердцем простить. Себя чувствовать надо, как вошь в юбке. Вошь делает другим зло и живет, как паразит, за счет других и распространяет все болезни, тиф и так далее. Какое право имеешь ходить грязно, рвано, неряшливо, чтобы смущать людей, наводить на грех? Другое дело ходить грязно, как юродивый, терпеть зловоние ради Христа. Надо мыться два раза в неделю. Дайте мне мирность. Эта благодать не передается так. Только можно молиться о человеке, Придирчиво внимать себе, молиться, трудиться в покаянии, нудить свое сердце к смирению. Перед соборованием полезна генеральная исповедь, но не обязательно глубоко воспоминая, чтобы не дразнить. Грехи грязи нельзя подробно. Когда угощают, считается ли это с сластолюбием и несвоевременным едением? Нет, не считается. Читала механически молитвы. Читательница молитв без святого ангела-хранителя, мешок костей, мускулов. Спасайся, Господи, со всем сердцем, от всего сердца. Какова утренняя молитва, таков обычно и день. Неблагословенный, пустой, человечный, бессмысленный. Как же буду расплачиваться за свою лень? Не будешь расплачиваться. Узелки уже все покрыли. Господь уже простил. Только впредь помни, как бесы ловят нас, на чем ловят, и как мы должны быть на страже. У вас потеряется интерес к воспитанию меня. Как раз такие души мои, мои. И будь воином Господа Иисуса, спаса нашего. Будь мирная, мирная, мое чадо. Если на тебя обижаются, не замечай этого. Заговаривай первое. Это и есть кроции. Смирение всё лечит, и страх Божий, и надоедливые мольбы. Подозрение и осуждение духовника остается большой тяжестью. Конечно, иначе и быть не может. Надо бояться этого ужасно. Если мы свою родную мать осудили или заподозрили смущением, то во сколько крат больше греха будет за духовника – Всякое сомнение есть осуждение. Вести духовную жизнь есть перестроить свое сердце на смирение и отдать свое сердце Богу. Записывать все мелкие и крупные возможности или случаи несмирения воплем «Помилуй меня, исцели, смири, сердце мое». Для духовной жизни – Лучше жить с разными, чтобы была бы терка, и избегать сознательно того, кто хвалит, превозносит. В книгах пишется, что настанет время, от скорби будут рвать волосы на голове. Неужели любовь к Богу не сможет покрыть эту скорбь? Нет. Она будет постепенно исчезать, эта любовь. они будут только читать в книгах от невыносимости душевного разлада, нелюбви друг к другу. Маловерующий забывает о промысле Божьем и малодушно решает и уповает по человеческим расчетам и надеждам. Если переутомленность физическая пересиливает мирность духовную и душевную, то значит мирность была мнимой. Настойчивость, упрямство, явление воли, вера же область духа. Жить не хочется. Выражение и грех на грани ропота, грех безбожества. Борьба бывает разная, очень разновидная. Почему мне смертельно страшно оставаться без вас? Потому что беспомощность своя тебе на лицо, что без авы, как соделывать свое вечное спасение. Это только убеждает, что до тебя, до твоего сознания и дошло, что немыслимо без пастыря-духовника, воспитателя, исправить свои закоренелые страсти, что формально относиться к своей участи в вечности невыносимо страшно. Самое основное в нашей жизни есть ревность о Господе, то есть хранить, беречь, стеречь, лелеять эту святую ревность, которое погашается нечистотой, запущенной нераскаянной совестью, нарушением молитвы и состояния сердца, языком, злоречием, осуждением, гневом, яканием и так далее. Всё личное свое исходит от нечистого сердца, нечистого самолюбием, зложелательством, нелюбовью, завистью, злопамятством. Всё не Боже, немирное, то есть не любящие гнать от себя, гнать. То есть, если сердце не согласилось, это не усвоило, и в этом не раскаялось, не прокляло. Нет острого желания помочь духовной сестре. Надо всегда знать только законы любви Христа. Что нужно, чтобы твердо осело христианство? Простить? Покаяться, очиститься, просить исцеления и ограждения. Мне говорили в прошении сорок раз читать «Богородица». Нет, это бессмысленно. По-своему, своими словами на всемилостивый. Мысли перебивают и молитва уходит. Конечно, как у всех. Всех, кто не знает Иисусову. Быть всегда настороженной и знать Иисусову и Всемилостивую при непременном условии, не осуждать, всех извинять, язык на замок, от подсказок и своего мнения. Гордость казнит и мучает, если не объявим войну ей. Духовная жизнь есть решительное противление своей гордости путями святых отцов Святой Православной Церкви. Надо себя готовить на терпение, мужество, решительно воевать против сущей в тебе гордыни. Она тебе мешает и портит всю твою жизнь. Мысли могут быть от демонов или гордыни. Признак мысли от демонов – тревога, уныние, пустота, упадок ревности. Не говорить о трудах тайных, Богом внушенных, когда посещает благодать. Не надо говорить, чтобы не было самоцена духовного, гордости. У опытных и уже очищенных это бывает, и когда бывает милость Божия. Мысли от Бога приносят тихую радость, тихость, покой, мирность. Все небожие приносит тревогу, смятение, волнение. Это только в тайне, чтобы никто, кроме Бога, не знал бы. Пусть будет тайный от всех, Обязательно. Подбирать хлеб и есть. Хотела взять такой подвиг. Так делать не советую. Даже запрещаю, как еще, не в возраст пришедший. Хоть сотую часть получки нищим отдать. Было бы очень хорошо, но только в абсолютной тайне от всех людей. Опять мысли питаться отбросами. «Гони от себя» как обман гордого беса. Положи начало благое, Богу тебе содействующую, никогда себя не извинять, не защищать, не оправдывать, когда напрасно говорят, или по делу, или за дело, всегда молчи. Мне о многом надо просить, можно сразу обо всем? В глубоком смирении, покаянно, от всей полноты веры, проси и получишь».